Глава 17. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев в плену. Сквозь стены сарая было слышно, как оплакивают убитых. Санькою было не жаль. Его оба кто пожалел. Выкрученные назад руки привязаны к балке. Боль в суставах жесточайшая. Такая, что остальные повреждения практически не чувствуются. Напротив — Дахи, привязанный к соседней балке. С ним обошлись еще суровее, вывернули руки из суставов. Но он в сознании. И даже сумел поведать Саньку их будущую недолгую биографию. Погибнуть смертью храбрых на похоронном костре аборигенов. По мнению Дахи, их оставили в более-менее приличном состоянии, чтобы сохранить для ритуальных боевых игр. «Тризну готовят», — сообщил соратник. «И что будет?» «Да как у нас, я надеюсь. Встанут против нас ихние бойцы и убьют. А если мы?» «Это вряд ли», — порадовал Санька Дахи. «Они лучших выставят, а мы, вишь какие. Я к мы считай, вообще без рук буду». И добавил не без самодовольства. «Боятся». Санька, надо полагать, боялись меньше, калечить не стали. Но Дахи прав. Проведя ночь в таком замечательном положении, Санек вряд ли будет способен на ратные подвиги. Надеяться можно только на то, что подоспеют братья-хирдманы, но надежда слабая. И не факт, что, отыскав пленников, братья по оружию сумеют их отбить. У местных тут целая крепость, частокол в два ряда, ворота из четвертьметровых бревен. Каждая створка минимум в тонну весом, а то и в две, и бойцов не меньше сотни превосходных лучников, как они уже успели убедиться. «Больно?» — с сочувствием спросил Санек. «Уже нет», — ответил Дахи. «Не чувствую ничего». Это радовало. Глядишь, и у Санька конечности они имеют. Боль была объективна, но в смерть как-то не верилась. Да, Санек видел, как умирают другие игроки, и не только игроки, вон и Серега Кожин тоже. Но своя смерть Это другое, тем более смерть глупая и бессмысленная. Снаружи голосили и смеркалось. Если Дахи прав, им предстоит провести ночь в этом сарае, а потом умереть. — Хорошо, если в бою, — пробормотал Дахи. — А то могут горло перехватить и в костер. А то и живьем. Но не должны. Мы многих убили. Должны честь оказать. Голос его слабел, — превращаясь в невнятное бормотание. Двери приоткрылись. Кто-то заглянул, произнес по-русски с акцентом. «Кровавые псы!» «Эй ты, покажись!» — потребовал Санек. Но говоривший его пожелание не выполнил, то есть внутрь вошел, пробормотал «получи, пес!» и огрел Санька чем-то твердым по заднице. Санек легнулся в ответ и даже попал. Слабенько и тут же зашипел от боли в плечах. Ему было явно больнее, чем ударившему его поганцу. Унизительная поза, в которой Санька зафиксировали, делала его практически беззащитным. То ли пинок сыграл свою роль, то ли поганец опасался, что его застукают, но бить он больше не стал. Дверь хлопнула, бухнул засов. Санек извернулся, пытаясь в полутьме разглядеть балку, к которой его привязали. «Не слишком высоко» подпрыгнуть, зацепиться, подтянуться, но не из положения руки кверху. Вот же придумали, суки. Даже спину не распрямить. А кистей рук он вообще не чувствовал. Как давно их вот так привязали? Час, два. Кажется, целую вечность, а на самом деле не так уж много времени прошло. Когда их втолкнули в сарай, солнце уже садилось. Час или около того. За стеной... Вновь в разнобой завыли женские голоса. Впору самому к ним присоединиться. Чтобы окончательно не упасть духом, Санек попытался прикинуть, как он мог бы взобраться на балку, если бы его просто к ней привязали. Да вообще не вопрос. Подъем переворотом. Проще, чем на кольцах кувыркаться. Кувыркнуться? Ну я дебил, сказал себе Санек. Нет бы сразу сообразить, когда руки еще действовали как-то. Кувырок — это идея. Вопрос, удастся ли протиснуть задницу между задранных кверху рук. Задница у Санька не широкая. Если хотя бы немного развести локти, могло бы получиться. Жаль, запаса почти нет. Когда подвешивали, Санек напрягался изо всех сил, но и тянули вражины на совесть. Толкнуться как следует. Значит, надо согнуть колени, встать на носки — от мысли, что какое-то время придется провисеть на вывернутых руках, становилось нехорошо. Эдак можно и плечи вывихнуть, вон как у Дахи. Хотя Дахи плечи не сам вывернул, ему палачи помогли. Вдвоем на нем тогда повисли. Главное, сказал себе Санек, не потерять сознание, телом ты владеешь, а повисеть немного на руках, пусть даже и вывернутых, это еще не боль. Вот если бы тобой парень занялся какой-нибудь местный грейпюр-крикун. Так, сосредоточились. Любую боль можно терпеть некоторое время. Бицепсы вроде работают, напрягаются нормально. Ну, пошел. Санек толкнулся двумя ногами и нырнул головой вниз. Некоторое время он болтался, как говорят в народе, как к кверху, шипя, как десяток разъяренных змей и извиваясь, как оная присмыкающаяся, потому что не пролизала. К счастью, это оказалось не так больно, как ожидал Санек. Хорошо, когда руки длинные. И еще хорошо, что он нечто похожее не раз проделывал на перекладине. Там, конечно, и захват был пошире, и руки в порядке, но тело помнило и не подвело. Полминуты спустя Санек уже стоял на ногах, прислушиваясь к боли в плечах. «Нет, не вывихнул. Нормально все вроде. Больно, но терпимо. Зато как приятно стоять прямо, а не буквой «зю». Теперь мелочи. Перегрызть ремни, которыми связаны запястье, Благо теперь дотянуться до них не составляет труда. Они оказались как раз на уровне лица, даже чуть ниже» и желательно побыстрее, потому что от его гимнастических упражнений путы еще сильнее затянулись, а кисти рук и без того в отключке. Надо срочно восстанавливать кровообращение. Когда-то зубы Санька, как и у большинства коренных жителей Петербурга, крепостью не отличались. Но теперь другое дело. Санек в очередной раз поблагодарил мертвого деда за совет и вгрызся в свои путы. Справиться с ними оказалось легче, чем восстановить кровообращение в кистях. Но получилось и это. Даже удалось самостоятельно развязать шнурок на штанах, чтобы отлить. Снаружи тем временем перестали вопить и завывать. И вообще наступила тишина. Только собаки время от времени потявкивали. Санек был свободен, и теперь ему предстояло решить смываться в одиночку или попробовать освободить дахи. Соратник и земляк мог превратиться в изрядную обузу, даже если не считать вывихнутых рук, а считаться с этим придется, досталось Хирдману куда больше, чем Саньку. Бросить его. С точки зрения выживания это было бы очень правильно. Санек мог дождаться утра, затаиться где-нибудь и с появлением солнца использовать эвакуатор. Его не отобрали. Идея с потайным кармашком на исподних штанах себя оправдала полностью. Местные, не знавшие даже обычных карманов, их и не искали. Эвакуироваться и возвратиться через пару суток, ночью, восстановив здоровье и с полным комплектом вооружения. А можно было бы даже группу поддержки нанять. Кстати, это мысль. Человек двадцать игроков, возникших внезапно из ниоткуда, покрушили бы местных без проблем. Но Дахи. пару суток у него точно нет. У него и одного дня нет, если завтра... Местные решат устроить сакральные гладиаторские бои. «Так неправильно», — сказал себе Санек, — «я химера. Три к одному, что дружбан дальше угодил в историю из-за моей способности собирать приключения на ягодице». И Санек был готов модифицированный зуб дать, что дахиба его не бросил. Освобождение товарища от пут прошло в два приема. Саньку пришлось сначала отвязать его от балки и только потом освободить. Все это время Дахи пребывал в полубеспамятстве, что не мешало ему громко стонать и даже вскрикивать. Очнулся он только тогда, когда Санек вправил ему плечо. Ух, он и заорал! Санек даже к двери подскочил, ожидая, что сейчас к ним борвется кто-то из аборигенов. Обошлось. И когда Санек ставил на место второй сустав, Дахи только с зубами скрипел, держался. Пользоваться руками он не мог и Саньку пришлось оттащить его в угол и помочь с портками. В том, что им не давали воды, был и свой плюс — не пришлось оправляться в штаны. «Глянь, что снаружи!» — пробормотал Дахи, когда Санек устроил его на охапке старой соломы. «Легко сказать «глянь». Дверь-то на засове». Команду Санек проигнорировал, тем более, что Дахи снова вырубился. «Первым делом надо сарай обыскать. Вдруг найдется что-то годное». Обыскал. Результат — кнут со сломанной ручкой и деревянные вилы с единственным уцелевшим зубом. В целом неплохой результат, потому что искать приходилось практически на ощупь. Еще одна находка — ржавый гвоздь. Если учесть здешнее отношение к железу, немалая ценность, а для Санька — особенно. Этим гвоздем, просунутым в дырку от сучка, Санек миллиметр за миллиметром сдвинул-таки деревянный засов. Снаружи, как и предполагалась, ночь. И приятная неожиданность — стражи нет. Вражья крепость спала, воняя навозом и брагой. Санек перехватил поудобнее сломанные вилы и отправился на разведку. Почти сразу же наткнулся на колодец. Немало искушения, пить хотелось ужасно. Но чтобы поднять воду, требовалось время, да и беззвучно этого не сделаешь. Позже, — решил Санек, — сначала надо понять, есть ли кто во дворе. Врага выдал запах псины. Санек едва успел развернуться на сто восемьдесят, выставив свое жалкое оружие, как на него с утробным рычанием обрушилось что-то огромное и вонючее. Санек ощутил, что вилы воткнулись во что-то, но древка тут же хрустнула, оставив в руке жалкий обломок, а звериная лапа ударила в грудь, разорвав рубаху и оцарапав кожу. Санек вцепился левой рукой в густющую шерсть на горле зверя, успел подумать, если медведь все, вдохнул вонь из пасти и воткнул обломок в пульсирующий синим огнем глаз. Жуткий вой! Санек уперся в упругое брюхо и, толчком отбросив зверюгу в сторону, вскочил. Все-таки не медведь, собака. И тут же был сбит мощным ударом в спину. Санек грохнулся на земь, едва успев подставить руки. Неимоверная тяжесть обрушилась на него, распластав по земле, клыки сомкнулись на затылке. Санек сжался в ожидании боли и смерти. Но зверь почему-то не спешил сжимать челюсти. Шею обдавала жарким дыханием. Рядом вылове визжал раненый пес. Топот множества ног, свет факелов, резкая команда. Челюсти разжались. Затем его пнули в бок, послышалась еще одна команда, смысл которой было нетрудно угадать. Санек поднялся. Царапины на груди соднили. болели ободранные ладони, но вроде бы никаких серьезных травм. Огромный лохматый зверь глядел на Санька, роняя слюну. Другой, такой же, своем катался по земле. Рослый плечистый мужик в белой вышитой рубахе стоял напротив Санька. Очень мрачный мужик. Главный. Санек его запомнил. Именно ему представили пленников, когда приволокли в поселок. Но тогда этот мужик был при полном параде, даже в плаще. Лидер, короче. Главный рявкнул в третий раз. Один из сопровождавших его крепышей шагнул к раненому псу, обнажая меч. Один укол — и вой оборвался. Главный буравил Санька недобрым взглядом. Санек глаз не опускал. Бояться ему было нечего, а задружиться с местным лидером никаких шансов. Саньку вывернули руки и снова скрутили запястье. «Да...» Недолго он побегал на свободе. Главный вынул меч. Санька отпустили. Убьет. Может, и не худший вариант. Быстрая смерть. Санек задрал голову. В последний раз посмотреть на звезды. Но смерть не торопилась. Когда он снова посмотрел на местного главаря, тот уже убирал меч в ножны. Передумал убивать? Санька ухватили под руки и спиной вперед отволокли к сараю, забросили внутрь. Дахи лежал на земляном полу, снова без памяти. Один из местных подошел к нему, перевернул на живот и спутал руки ремнем. Двери сарая закрылись, но пленников в одиночестве не оставили. На стене закрепили факел, и двое головорезов расположились у двери. Оставлять Санька и Дахи без присмотра больше не рискнули. Хорошо, хоть опять к балке не привязали. Мысль о том, что он мог бы утолить жажду, но не воспользовался случаем, огорчала Санька не меньше, чем неудача с побегом. Утром пленников прибавилось. Четверо аборигенов втолкнули в сарай медвежью лапу. Даже связанный по рукам и ногам, огромный викинг ухитрялся сопротивляться. Увидев товарищей, лапа отбиваться перестал, позволил пропихнуть себя внутрь. Извиваясь, как червяк, викинг добрался до стены, уселся и захохотал. — Что веселого, — поинтересовался Дахи. — А то! Таких славных воинов, как мы, полонили какие-то мелкие засранцы. — Их было подестеро на каждого, — буркнул Дахи. — И не такие уж они засранцы. — А вот как они взяли такого тролля, как ты? — А как тролли и взяли, — ответил Лапа, — ночью, в ловчей яме. Ночью в яме? изумился Санек. Мы по следам их баб шли. Я, Лисичка и Ули безухий. Засветло не догнали. Решили, что ночью точно достанем. Эдж бабы. Медвежья лапа облизнулся. А эти нет бы в честном бою. Подло, как зверей. Ули ногу сломал, его сразу добили, а меня сетью вытащили. А что, лисичка? спросил Дахи. Уж вроде. С нами в яму он не упал. — Да я не знаю точно. Может, его тоже убили. — Я так думаю. Неправ был Храгнир, когда нас в погоню по трое отправил. Будь нас хоть десяток, мы бы им вдов наделали. — Из ямы? — скептически поинтересовался Дахи. — Да и откуда хитрец мог знать, что тут целое войско? — Должен был знать, — буркнул Лапа. — Он ж хитрец. Санек думал о лисичке невысоком для викинга шустром Хирдмане, внешне и впрям походившем на лесу. Если лисичка сбежал, есть надежда, что у стен городища появится Храгнир с нашими. — Ярл придет, — сказал Дахи. — Ярл нас не бросит. — Это да, — согласился Лапа. — Эй, Сандар, ты что примолк? — Боишься? — Он не боится, — ответил Дахи за Санька. — Он от них уже сбежал один раз. Ночью. Нас к балке подвесили, Осторожение оставили. Сандар отвязался и меня отвязал. Дверь изнутри открыл и пошел глянуть, что во дворе. Ну и поймали его. «Я видел здоровенную лужу кровище, сказал медвежья лапа. «Твоя работа». «Моя». Санек не стал уточнять, что это собачья кровь. Но их было больше, а у меня только деревянные вилы, да и те сломанные. «Да ты не печалься», — пробасил лапа. «Если уж они меня взяли...» Так Дрэнгу ни разу в вик, не ходившему в плен, попасть ущерба для гордости нет. И горевать прежде времени не надо. Ты жив, руки-ноги на месте. А что удачи, пока не с нами. Так это пока. Дахи думает, они нас приберегли, чтобы убить, когда мертвых сжигать будут, может, даже позволят в бою умереть. Точно! Лапов раз повеселел. Дахи! Эй, дахи! Сомлел, однако, сильно ранили его. — Руки из суставов вывернули, — сказал Санек. — Я поставил на место. — Руки ни при чем, — заявил Лапа, приглядевшись к дахе. — У него бок в крови. — Да? Может, кровь не его? — Его, его. Влажно еще сочится. Блин, мой косяк, — огорчился Санек. — Не заметил. Надо было привязать. Этак он запросто кровью и зайдет. Стражники болтали о чем-то своем, особо не обращая на пленников внимания. «Если захотят поединкам родичей побаловать, это очень хорошо», — мечтал Медвежья Лапа. «Я бы многих с собой забрал. Эх, получить бы оружие в руки!» «А мне лишь бы просто руки развязали да на солнышко вывели», — подумал Санек. В Волхалу он не торопился. На солнышко их вывели, но развязывать не стали. Поставили перед местным вождем — торжественно восседавшим на стуле. И на сей раз мужик обзавелся переводчиком. «Вы те, кто грабил город Сервидаса?» на скверном скандинавском спросил переводчик. «Сервидас — это кто?» в свою очередь поинтересовался Медвежья Лапа. Лидер нахмурился, потом рявкнул коротко в своей обычной манере. «Сервидас — великий воин!» донес мысль переводчик. «Ха!» — воскликнул Медвежья Лапа. «Я! Я великий воин! Развяжи меня, дай мне секиру, и ты увидишь!» «Господин спрашивает, ты отвечаешь!» — сердито закричал переводчик. «Или бить больно, огнем жечь!» «Напугал!» — хохотнул медвежья лапа. «Давай, жги!» Лидер и переводчик обменялись несколькими репликами, и толмач внес новое предложение, указывая пальцем на дахе. «Ты говорить или тебя убить!» «Я уже мертв», — отозвался тот. Выглядел он и впрямь, в гроб кладут. Ответ энтузиазма не вызвал. Наступила очередь Санька. «Ты грабил город Сервидоса?» «Не», -е — -е, ухмыльнулся Санек. «Сервидоса я вообще не знаю». «Сервантеса знаю». «Сервантеса не грабил, только читал». После минутного обсуждения его слов последовал неожиданный вопрос. «Читать? Это что?» — Бумага, — сказал Санек, но тут же поправился. Э, — Пергамент, береста. Начертаны руны. — Я вижу, говорю, как звучат. Краткий диалог между лидером и переводчиком закончился еще более неожиданным вопросом. — Ты — колдун? — Я — воин. Санек сделал вид, что оскорблен. Еще не хватало, чтобы с него живьем кожу сдирали, как с того неудачника игрока. — Скажи, что колдун, — прошипел медвежья лапа. Пусть тебя боятся!» Но Санек не рискнул. «Я воин!» — повторил он. «Дай мне меч, и увидишь». «Меч нет!» — отрезал переводчик. «Мой господин хочет знать. Вы грабили город Сервидаса? тот, что на острове». «Это город?» — фыркнул медвежья лапа. «Если у вас города такие, как тот или этот...» — лапа топнул ногой. «Мы ограбим их все. Скоро сюда придет мой ярл...» намотает твои кишки на столб, засунет твоей жене и сделает все твое своим. Можешь убить наслив, но пройдет день, может, два, и ты последуешь за нами. Будешь нам прислуживать в Алхале. Ха-ха-ха!» Пара минут переговоров. Начало ответа очень понравилось Саньку, а вот финал нет. «Мой господин не станет вас убивать. Сервидес с братом скоро вернутся» и тогда мой господин продаст вас Сервидесу. Он дорого заплатит за тех, кто убивал родичей, а твоего ярла мы не боимся. Он никогда не найдет это место, потому что наши леса не для чужаков». Тут главный поднялся и махнул рукой. Санька, Дахи и Лапу поволокли обратно в сарай. Зато чуть позже их напоили водой. Очень вкусной. Ближе к полудню даже накормили кашей с ложки, потому что развязывать на всякий случай не стали. После обеда пришел местный врачеватель, осмотрел пленников и обработал рану Дахи. Прочие повреждения он счел не стоящими внимания. И связали их после осмотра более гуманно, руки не немели. Так прошел день. Дахи спал, медвежий лапа рассказывал Саньку о своих подвигах, Главным образом о том, как он ухитрялся попадать в плен и каждый раз чудным образом спасался. Санек понимал, что Лапа врет, и даже знал почему, чтобы поддержать Санька в трудное время. Вот ведь как. Саньку здоровенный викинг раньше казался туповатым убийцей, а выходит, он не так уж глуп и психолог к тому же. Вечером в сарае сменилась стража. Вместо крепких мужиков среднего возраста на караул заступили двое парнишек, чуть помладше Санька. Но к своим обязанностям они относились посерьезнее, чем старшие. Глаз с пленников не сводили, один прям-таки волком глядел. Кажется, дай ему волю, на куски порежет. Сопровождая Санька на двор по естественным надобностям, он не удержался, врезал по ребрам древком копья и процедил. Чтоб ты кровавой мочой зашел, гадина! Что характерно, по-русски. И голосок знакомый, и интонация. А ты храбрец, — насмешливо произнес Санек тоже по-русски. Связанных бить, да еще сзади, это ты не боишься. Да я б тебя начал, парнишка, и сбился. По-нашему говоришь, Нурман? Это ты по-нашему говоришь, — отрезал Санек. Где научился? «Это ты, скажи, где научился?» — с вызовом бросил паренек. «Нурман!» «Не любишь Нурманов?» — осведомился Санек. «Боишься?» «Никого я не боюсь. На вас кровь моих родичей. В силу войду убивать вас буду, как собак сбесившихся!» «Помечтай!» — ухмыльнулся Санек, завязывая штаны. Спутанные по-новому руки позволяли сделать это самостоятельно. «Только Нурман среди нас один, самый здоровый!» А я вот Кривского рода, а у третьего нашего раненого, его дальше зовут, рода больше нет. Ливы убили всех, те, которым ты прислуживаешь. Точно не те, — возразил парнишка. Дядька Скалмантос на славянские земли не ходил никогда. А этот, которому он нас продать хочет? Сервидос Этот мог. И с завистью. Он везде ходит. Он могучий вождь. Вот и я о том же, — сказал Санек. Мог бы и Сервидос твою родню убить, если бы раньше Нурманов добрался. Сервидос не мог, ливы родичи наши. Бабушка моя мамки с со сестрой была, потому он меня в рот и принял. — Повезло тебе, — сказал Санек, — а другу моему дальше нет. Самому пришлось подниматься и к Нурманам в Хирт пойти, чтобы за родню отомстить. Вот ты бы... Как тебя зовут? — Быструн. — Свидрис по-здешнему. Вот ты, Быструн, как бы на месте дальше поступил? — По-другому? — Да так же. Мстить за кровь родную богами велено. — Вот и Даньше так же. За что ж ты его хулишь? Он твою родню не трогал, и я тоже. Мы мстить пришли за кровь. Ну и не повезло нам. — У тебя что, тоже ли в родню убили? — сочувственно проговорил паренек. Отношения явно налаживались. — Нет. дальше мне жизнь спас. Он теперь как брат мне. Как старший брат. Хороший воин должно быть. — Получше меня. — Да и ты хорош, — похвалил бы струн. — Дядьке моего пса деревяшку убил. Дядька потом своим тебя хвалил. Вот, — говорит, — совсем молодой северянин и совсем голый, считай, боевого пса порешил. Псат не жалко. — Дядька сказал, — раз убил ты его, значит, негодный. Второй ты тебя взял, значит, хорош. Но и тот негодный год назад охотника чужого в клочья порвал. Справного, с копьема не с палкой. — Ну, пойдем, что ли, в сарай? — А то братец мой дурное подумает. Или я тебя убил, или ты меня. Паренек засмеялся и толкнул Санька к дверям. Санек споткнулся, и, чтобы не упасть, зацепился связанными руками за парнишкин пояс. Быстро он его поддержал, до стены довел и даже помог сесть. — Что это он? — поинтересовался медвежья лапа. — То зырит злобно, то угождает. — Поговорили мы, — пояснил Санек. Оказалось, он тоже из Славен. Ярла здешнего двоюродный племянник. «Думаешь, поможет?» — с сомнением проговорил викинг. «Вряд ли», — ответил Санек. «Но польза от него, может, и будет». Собственно, польза от быструна уже была. Санек ведь не просто так зацепил его пояс. На поясе этом в кармашке небольшой ножик. Санек его заранее приметил. И теперь припрятал добычу в солому. Оставалось надеяться, что ливско-русский пацан в ближайшее время ножика не хватится. Ночь прошла спокойно. Утро нет. Для ливов. Храгнир пришел.